Глава шестая. Четверг, 30 марта. Я оставалась у Морганы, пока не пришёл первый клиент. Она сразу же отослала меня прочь, строго заявив, что смотреть никому не разрешает, иначе магия не сработает. Я пропустила второй завтрак, но это ничего, потому что у Морганы я успела съесть четыре круассана и выпила большую чашку кофе с сахаром и сливками. Можно было бы, конечно, вернуться в шоколадрии, Но я была настолько возбуждена первым уроком татуировки, что даже думать не могла о пасхальном шоколаде. А потому, сунув кусок винила с пробными рисунками в свой розовый рюкзачок, я двинулась в сторону фермы Нарсиса. Ну, наверное, теперь это ферма Мантуров. Надеюсь, встретиться с Яником. Мне очень хотелось продемонстрировать ему свои первые тату на искусственной коже. Я знала, что ему это понравится не меньше, чем мне. И потом я непременно должна была объяснить, почему стащила у него из комнаты историю Нарсиса. Я надеялась, что это не слишком его огорчит. Он наверняка поймёт. Я раскаиваюсь и хочу всё исправить. Я пошла по тропинке, ведущей в мой земляничный лес, стараясь держаться ближе к зелёной изгороди. Изгородь вроде бы тоже относится к лесу, а значит, теперь принадлежит мне? Я чувствую себя ответственной за всё это. Подобрала парочку пластиковых бутылок, выброшенных в канаву, и вступила в переговоры с воронами, дразнившими тёрного дрозда, сидевшего на гнезде. Прогонять их мне не хотелось, однако следовало дать им понять, что теперь я здесь главная, и пока я здесь главная, никто никого не ни дразнить, не травить не будет, потому что к своим обязанностям я всегда отношусь очень серьезно. Я уже собиралась нырнуть в знакомую дыру, но с удивлением увидела, что ворота распахнуты настежь. У меня, конечно, тоже был ключ от ворот, но пользоваться им у меня пока необходимости не было. Я предпочитала проникать в лес старым способом. На всякий случай я подошла к воротам и обнаружила, что замок сломан. Точнее, перекушен с помощью каких-то мощных кусачек. Я прислушалась и расслышала негромкие голоса, доносившиеся с той стороны, где была моя земляничная поляна. С минуту я просто не знала, как мне поступить. Я была настолько рассержена этим вторжением, что даже думать как следует не могла. Бам крутился рядом, потом вдруг скорчил жуткую гримасу и затрещал, как обезьян ревун. Тихие голоса на поляне смолкли, словно кто-то услыхал этот вопль. Но через несколько секунд снова забормотали точно две перекликающиеся совы. Один голос был довольно низкий, а второй — высокий. Я подняла с земли сломанный замок, и прошла в раскрытые ворота, думая на ходу, кто же это забрался в мой лес и как мне заставить их уйти. Одно дело, если это Яник, он в конце концов мой друг. Но это вовсе не значит, что любому можно заявляться сюда без приглашения. И потом эти люди сломали мой замок. А это уже самое настоящее правонарушение, поскольку мой лес является частной собственностью. Я умею передвигаться почти бесшумно, если, конечно, Бам не начнет безобразничать. Но на сей раз и Бам вел себя тихо, видимо, воображая себя тигром на охоте. Глаза сияют, зубы оскалены. А я все пыталась придумать, как мне поступить, если это действительно вуры или даже просто банда мальчишек из Моро, забравшихся в мой лес, чтобы на свободе курить и пить прямо из бутылки дешевое вино. Но оказалось, что это вовсе не мальчишки из Моро. Посреди земляничника, возле старого колодца, я увидела мадам Монтур и Яника. Яник держал в руках что-то очень похожее на беспроводной пылесос, а мадам Монтур была в блестящих черных сапожках, и я, конечно, сразу вспомнила тетушку Анну, тетку Мими и Нарсиса с ее черными ботиночками и серебряным крестиком. Рядом с мадам Монтур из земли торчал заступ, а посреди поляны, Выселись четыре кучи земли, которых раньше там не было. Такое ощущение, словно на поляне поработал крот из детской мультипликации. Было там и еще кое-что. К стенке моего колодца желаний были прислонены молот и лом. И кто-то ухитрился буквально вырвать ту металлическую решетку, что служила крышкой колодца, расколов при этом несколько крайних камней, ставших похожими на сломанные зубы. С минуту я молча стояла и смотрела, пытаясь понять, чем это они занимаются. Яник медленно водил пылесосом по земле, и только тут я поняла, что это металлоискатель. Я продолжала наблюдать, и вдруг металлоискатель запищал, а мадам Монтур моментально схватила заступ и принялась копать в этом месте очередную яму. Я просто глазам своим не могла поверить. Всё это настолько меня поразило, что я даже рассердиться оказалась не в состоянии. Но потом во мне всё же пробудился гнев и начал медленно разгораться. А вскоре мне и вовсе стало ясно, что остановить этот гнев я уже не смогу. Сперва он ощущался, как лёгкий ветерок, что-то вроде летнего бриза. Ветерок, правда, был тёплый, но пахнул дымом, а значит, уже огрозил опасностью. Опасных случайностей со мной не происходило уже довольно давно, но сейчас я понимала, этот ветер мне будет не удержать. — Бам! — сказала я как можно громче, надеясь все же заставить ветер слушаться. Яник и его мать тут же дружно повернулись в мою сторону. Глаза у него широко раскрылись от удивления, и та штуковина, похожая на пылесос, выпала у него из рук. А вот мадам Мантур моё появление ничуть не удивило. Мало того, она пришла в негодование и что-то сердито пробормотав, нетерпеливо потребовала. Поскорей, Яник, шевелись, ради бога, не можем же мы торчать тут весь день. Она явно не чувствовала себя ни виноватой, ни хотя бы смущенной. А ведь она без спроса вторглась в чужие владения. Она была всего лишь крайне раздражена, словно это я, а вовсе не они. Нарушила право частной собственности. Я не громко крикнула, желая их предостеречь. На большее я была сейчас не способна, а использовать всякие нехорошие слова мне пока не хотелось. Мать Яника презрительно пожала плечами. Я понимаю, чисто технически это, конечно, твоя земля. Но хоть это и важно, я вот что хочу сказать. Какая тебе польза от этих шестнадцати гектаров? Если, разумеется, ты не собираешься их продать. Но в этом случае тебе должно быть безразлично, заглянули мы сюда без твоего разрешения или нет. Она повернулась к сыну. «Да не стой ты как столб. Возьми металлоискатель. На этой поляне совершенно точно что-то есть. И не только крышки от бутылок, да рассыпанная мелочь. И мы имеем полное право знать, что здесь спрятано. его семья, в конце концов». Он не имел права скрывать это от нас. Янек печально глянул на меня, словно желая сказать «извини», но на это у меня уже почти не оставалось сил. Я едва сдерживалась. От гнева у меня даже голова кружилась, а перед глазами плясали крошечные красные мушки, как искры над летним костром. «Ох, как плохо!» — думала я. «Как плохо!» «Здесь ведь территория урагана!» Вот и бам уже, как сумасшедший, скачет с одного дуба на другой, качается на концах ветвей, его шерсть ярко пламенеет в порывах ветра. Ураган был совсем рядом. Я сказала Янику на языке жестов, вам нужно уходить. — Ой, ты хоть передо мной это не притворяйся, — вмешалась мадам Монтур. — Мне известно, что ты прекрасно умеешь говорить, когда захочешь. И я знаю, что именно ты выкрала у меня из дома, пока мы с Рейно разговаривали. Тогда я теневым голосом сказала ей «Убирайся!» Потому что уже и листья на деревьях затрепетали, и ветер становился всё сильнее. Он пока ещё не совсем окреп, однако похолодало, и я прямо-таки чувствовала, как над поляной собираются тучи, как они кружат, создавая воронку, точно вода, уходящая в сточное отверстие ванны. Но мадам Монтур, похоже, ничего не замечала. «Ты вломилась в мой дом!» — орала она. «Я могла бы заявить на тебя в полицию!» «Ты украла папку Нарсиса!» — грозным теневым голосом сказала я. «Ничего я не крала!» — возмутилась мадам Монтур. «Рейно не имел права скрывать от меня дневник моего отца. Да-да, Нарсис был моим отцом, а не вашим. И Я имею полное право совершенно точно знать, что именно он вам оставил!» «Пожалуйста, уходите отсюда. Просто уходите, и все!» Я по-прежнему говорила теневым голосом. «Убирайтесь, а то я маме скажу!» Мать Яника усмехнулась. «Значит, нам нельзя даже заглянуть в принадлежащий тебе лес? Только вряд ли естественное любопытство можно счесть преступлением. Не волнуйся, мы здесь особо не задержимся, верно, Яник? Самое большое еще час, и...» Но я была уже охвачена не только гневом, но и самой настоящей паникой, а потому прервала мадам Монтур, заорав уже совсем не теневым голосом. «Немедленно убирайтесь отсюда! Оба! И никогда больше сюда не возвращайтесь!» И от этого моего нового голоса листья на дубах загремели точно жестяные. Это был тот самый голос, каким призывают Хуракан. Лучи над головой совсем потемнели, и я всем своим существом чувствовала, с какой скоростью они вращаются, прямо как шерсть на веретене. Я понимала, сейчас по моей вине произойдет ужасная случайность, но остановиться уже не могла. В эти мгновения мне было бы безразлично, даже если бы их обоих унесло ветром. Это же мое место. Место, принадлежавшее Нарсису и ставшее моим личным убежищем а мадам Монтур явилась сюда и все разрушила, обыскивая мой лес с помощью металлоискателя. Она сорвала решетку с моего колодца желаний, покрыла безобразными ямами мою земляничную поляну и хуже всего то, что Яник ей помогал. Я чувствовала себя так, словно состояла из крошечных красных семян, удерживаемых вместе с жаром и дымом и готовых вот-вот разлететься по ветру. Яник явно занервничал. «Мам!» Деревья у него над головой выселись, как столбы дыма, а листья на них казались сделанными из сверкающей бронзы. Уже начинали падать крупные капли дождя, тяжелые и горячие, как нагревшиеся в руке монетки. «Мам, по-моему, нам действительно лучше уйти!» У них над головой угрожающе треснула большая ветка, на которой, издавая громкий стрек, откачался бам. «Нам лучше уйти!» — повторил Яник. Потом покосился в мою сторону и глядя на меня тёмными глазками, прошептал: "Я не виноват. Это она меня заставила". А потом он повернулся и бегом бросился к дому, зажав подмышкой металлоискатель. "Яник, ты куда? Немедленно вернись", закричала ему вслед мадам Монтур. И тут дождь полил уже по-настоящему, хотя я-то по-прежнему оставалась сухой, поскольку находилась в так называемом оке бури. Крупная ветка над головой у мадам опасно затрещала, закачалась, и я снова сказала голосом Хуракана, «Немедленно уходите, пока беды не случилось». Мадам Мантур опасливо на меня глянула. «Ты же просто сумасшедшая, при этом весьма опасная. Держись подальше и от меня, и от моего сына». И она поспешила следом за Яником, но не бегом, хотя каблучки её красивых чёрных сапожек и отбивали быструю дробь по сухой утоптанной тропе. И в следующий момент та ветка всё-таки рухнула на землю прямо у неё за спиной. Бам! С каким-то жутким металлическим треском. Мадам Монтур ещё быстрее затопала каблучками, и вскоре они с Яником скрылись из виду. Я вся дрожа осела прямо на земляничную поляну. Внезапно налетевший шквал сразу улегся, и дождь идти перестал. Небо опять стало голубым — Даже листья на деревьях замерли, хотя многие молодые листочки все же успела сорвать ураганом, и теперь они покрывали землю точно бледно-зеленые лохмотья. Бам уже спрыгнул на землю и сидел аккуратно обвив лапы хвостом. Я что-то невнятно буркнула, стараясь его приободрить и объяснить, что опасность пока миновала. Потом взяла заступ оставленный яником и его матерью и стала закапывать ямы, которыми они так изуродовали мою поляну. Она на раскопанных участках вновь посадила вырванные кустики-земляники, так что когда я с этой работой покончила, лишь с трудом можно было отыскать места, где были те ямы. В целом поляна выглядела почти неизменившейся. А вот с колодцем желаний дело обстояло гораздо хуже. Поставить обратно старую решетку оказалось невозможно, как невозможно было и вновь сделать целыми разбитые камни, извлеченные из стенок колодца. Теперь можно было заглянуть прямо в его холодную гулкую темноту и увидеть глядящий на тебя оттуда кружок неба, похожий на зрачок огромного глаза какого-то существа, затаившего мысли о местьи.